Как улучшить память? Метод «Мать памяти» Томас Фуллер У нашей памяти словно у живого существа свой характер, свои прихоти. Она может в течение долгих лет хранить какой-нибудь пустяк, увиденный в детстве, но может и коварно подвести, подшутить над нами, вдруг откажется вспомнить формулу, которую выучили час назад. Уже не одно столетие наука пытается разгадать секрет памяти. Совсем недавно большинство ученых считали, что память – след в нервном веществе мозга, что в образовании этого следа участвуют нуклеиновые и рибонуклеиновые кислоты. Но мнение, будто РНК – только нечто вроде магнитофонной ленты, которая является исключительным носителем сигнала в памяти, не подтвердилось при запоминании изменяются сложные контакты между нервными клетками синапцией у одной нервной клетки может быть несколько тысяч синапсов а таких клеток у нас несколько миллиардов представляете каковы возможности записи информации в мозгу они практически безграничны мы пока знаем только что след памяти говоря словами физиолога уолтера не монета лежащая на столе а горящая свеча на алтаре. Но вот каков механизм процесса запоминания? Какова технология продуктивности памяти и извлечения из запасов нужных сведений? Почему одни вспоминают и вспоминают лучше, чем другие? Этого мы еще не знаем. Однако большинство людей волнует не механизм работы памяти, а вещи более прозаические. Они хотят узнать, границы своего запоминающего устройства и найти пути его улучшения, хотя в шутку здесь следовало бы напомнить слова французского писателя Ларош Фуко «Все жалуются на недостаточность своей памяти, но никто еще не пожаловался на нехватку здравого смысла. Вы знаете, память — основы, на которой творит мозг. Наша память — это мы сами, наша личность — Наше отношение к людям, наши возможности, наше мышление – все связано с памятью. Древние греки считали богиню памяти Мнемозину, матерью девяти мус науки и искусств. Биографии великих людей подтверждает что почти все не обладали могучей памятью. Однако их память была различной, и это, естественно, разные люди. Например, многие крупные ученые больше всего ценили в своей памяти способность забывать. Руссо в исповеди писал, «Одно из свойств моей памяти стоит того, чтобы быть упомянутым. Она служит мне только до тех пор, пока я на нее полагаюсь. Как только я доверю то, что она хранит бумаги, она изменяет мне, и я уже больше не помню, что записал». Эдгар По даже высказал мудрый совет Если вы хотите забыть что-нибудь немедленно, запишите, что вы должны это запомнить. Совет полезно взять на вооружение работникам умственного труда, ибо бушующий ныне информационный океан легко может захлестнуть память, если не владеть эффективным средством забывать ненужное. Разговор о развитии памяти значит забывание потому, что На эту сторону проблемы обычно обращают мало внимания, хотя умение забыть несущественное, менее необходимое, а запоминать лишь strict necessary, строго необходимое, есть один из признаков таланта. Воистину, забвения не есть болезнь памяти, а условие ее здоровья. И все-таки, когда говорят о памяти – Людей в основном интересует проблема ее развития и совершенствования. Все хотят все запоминать хорошо и надолго. Прежде чем ответить на вопрос, как улучшить память, попытаемся ее кратко охарактеризовать. Задачи инженерной психологии и развития кибернетики потребовали сегодня ввести такие понятия о памяти, как «долговременная память», «кратковременная память», и память оперативная или промежуточная, все они взаимосвязаны. Когда известный исследователь мозга Пенфилд попробовал с помощью электрического тока раздражать определенный участок мозга, то у больного в сознании возникали подробные воспоминания о давно прошедших событиях. Сам Пенфилд рассказывает, когда электрод нейрохирурга случайно активирует запись прошлого, Это прошлое развертывается последовательно, мгновение за мгновением. Это несколько напоминает работу магнитофона или демонстрацию киноленты, на которой как бы запечатлено все, что человек некогда сознавал то, на что он обратил внимание в тот промежуток времени. Таким образом, возбуждение током извлекает на свет ту или иную страницу из архивов памяти, из архивов как показали исследования, весьма и весьма обширных. Специалисты, изучающие мозг, утверждают, что средний человек несет в себе немалый груз воспоминаний до конца своих дней. Имена и адреса, слова и грамматические формы языка, на котором мы говорим, таблица умножения, важные эпизоды ранних лет нашей жизни, все это однажды закрепившись в памяти, остается в ней навсегда. На существование кратковременной, мимолетной памяти обращал внимание, вероятно, каждый. Вы набираете номер незнакомого телефона первый раз. Занято. Начинаете набирать второй раз семизначный номер. И что это? Забыли две последние цифры. А спустя две-три минуты, оказывается, вы вообще забыли номер. А когда вас знакомят с кем-то в гостях, долго ли вы потом помните имена новых знакомых? Если не сделаете в момент знакомства усилия, не западет имя в памяти, и вы уже не в силах его восстановить. Хотите перенести новую информацию в долговременную память, сосредоточьте на ней внимание, повторите несколько раз. Конечно, бывает, что какое-то событие само запоминается, значит, в нем заключалось нечто особенное, на что вы невольно обратили внимание. А что делает промежуточная память? Когда информация поступает в мозг, она проходит первичную сортировку. Часть, наиболее интересная, нужная в данный момент, передается на хранение на несколько минут в промежуточную память. Если при дальнейшей сортировке информация она удостоится внимания, Специальный механизм нашей памяти передаст ее на долговременное хранение. Понятно, что информация, фиксированная слабо, может выпасть и выпадает из системы памяти, если не будет позже подкреплена повторением. Теперь можно приступить к оценке возможностей памяти. Посмотрите внимательно на следующей странице на левый рисунок в течение 10 секунд. Потом закройте его, посмотрите на правый, и попытайтесь узнать фигуры, которые были изображены на левом рисунке. Этот прием можно использовать и для тренировки памяти. Надо заготовить несколько листков бумаги с пустыми клетками по величине левого рисунка. Взгляните на рисунок, затем изобразите по памяти все, что запомнили, потом взгляните еще раз и опять зарисуйте, так до тех пор, пока не запомните всего. Число фигур, усвоенных с первого раза, — будет характеризовать объем вашей зрительной памяти, а число повторений до полного запоминания ее быстроту. Для того, чтобы проверить сочетание зрительной памяти и внимательности, надо посмотреть в течение одной минуты на нижние рисунки, сначала на левые а потом на правый, затем следует написать на листе бумаги в два столбика, в первом то, что исчезло на правом рисунке по сравнению с левым, а во втором, что появилось нового. Прочите внимательно но только один раз и постарайтесь запомнить числа 64, 93, 57, 68, 46, 37, 39, 52, 74, 49. Запишите те из них, которые запомнили, по возможности в том же порядке. Число цифр которые запомнили, будет характеризовать объем, а число цифр, которые вы запомнили в нужном порядке, точность вашей механической зрительной памяти. Если этот ряд цифр кто-нибудь прочтет вам вслух, вы сможете оценить свою слуховую, механическую память. Сравнивая результаты первого и второго опыта, можно установить, какой тип памяти у вас преобладает. Тренировками можно улучшить отстающий параметр. В то же время знание сильной стороны своей памяти позволит в работе делать основной упор именно на нее. Для того, чтобы выяснить силу смысловой памяти, попросите прочитать вам следующий текст, а затем попытайтесь записать то, что запомнили. «28 колхозников из колхоза «Путь октября», перевыполнившего план первого квартала этого года По молоку на 150% и по мясу на 112% были примированы, восемь из них получили путевки в дом отдыха светлые, другие ценные подарки. колхозник товарищ Кунья примирован поездкой по Волге, которую он и совершил в этом месяце. Если вы выясните, что ваша память не отличается феноменальными характеристиками, а это обычное явление – Не следует отчаиваться, а надо заняться ее усовершенствованием. Не забывайте только главного закона саморазвития — труд, настойчивость, регулярность. Поль Лафарк рассказывает, что Маркс постоянно занимался развитием своей памяти. У него была привычка после продолжительных перерывов перечитывать свои записные тетради и отмеченные в книгах места для того, чтобы закрепить их в своей памяти. Он изощрял свою память с юных лет, выучивая по совету Гегеля наизусть стихи на незнакомом языке. Одна из основных заповедей улучшения памяти — повторение. Точно так же, как в лесу в результате многократного хождения появляется тропинка, так и в памяти при многократных повторениях остается заметный след. Допустим, на прогулке вы залюбовались изумительным пейзажем. Вы хотите сохранить его в памяти. Для этого надо взглянуть внимательно на него несколько раз подряд, закрывая и открывая глаза и сравнивая при этом то, что вы видите, и то, что появляется на экране вашего внутреннего зрения. От раза к разу зрительное впечатление будет становиться ярче, богаче, отчетливее, сработает тренированность памяти». Следует приучать себя всегда и везде тренировать подобным образом зрительную память. И пусть вам примером служит Айвазовский, который, доведя до совершенства свой зрительный аппарат, все картины создавал по памяти. Кстати, описанный метод пользуется большим вниманием у разведчиков, которым иногда в считанные секунды необходимо запомнить большой объем зрительной информации. Полезно знать и правильный процесс повторения при запоминании прочитанного. Это упорное чередование чтения, восприятия с припоминанием про себя, а затем рассказом прочитанного. Причем надо повторять, если заучиваете текст, будь то прозы или стихи, не по частям, а в целом. Если забыли что-то, не торопитесь заглянуть в книгу, лучше загляните в память. При повторениях не следует переутомляться. Через 40-50 минут полезно делать перерыв на 10-15 минут. Полезно и повторять перед сном, а также утром на свежую голову. Очень эффективен метод логического, ассоциативного запоминания. Запоминая что-либо из прочитанного, надо не просто зазубривать факты и описания, а стараться подобрать к ним какие-либо известные вам аналогии. Тогда в будущем сможете быстро вытащить из складовой памяти эти сведения. Поможет ассоциативная обработка материала. Полезно разбивать материал на смысловые куски, выделяя при этом главное и второстепенное, аргументированное и бездоказательное сложное и простое. И главное, самое главное, все должно быть осмысленно, Ни одного механического запоминания. Установлено, что продуктивность смысловой памяти в 25 раз выше продуктивности механической памяти. Этим все сказано. Как видите, память, подобно другим любым задаткам, развивается одним путем — упражнениями. Поэтому неправы те, кто, жалуясь на слабость памяти, стремится не очень-то ее обременять. Таким людям следует помнить Тот, кто воздерживается открывать рот, никогда не станет оратором. Но развивая память, надо знать, тренировки не самоцель, а лишь вспомогательное средство. Как бы при этом ни пришлось вспоминать мудрые слова «память намазорил, все перезабыл». Известно, нарочитое удерживание в памяти чего-либо ненужного снижает подвижность сознания связывает мышление, мешает его оперативности. Как установлено, легче всего человек запоминает сведения, связанные ассоциативно с его повседневной трудовой деятельностью. Этим объясняется известный студенческий парадокс, когда после сдачи экзаменов накопленная информация нередко выветривается из головы студенты Зато знания, полученные в процессе самостоятельной работы, а не только для сдачи очередного экзамена, оказываются намного выше и прочнее. Но, к сожалению, в повседневной практике людям приходится запоминать и сведения, мало связанные с их непосредственной деятельностью. Тут на помощь приходит мнемоника. Мнемоника стара как мир. Еще от древних греков дошли до нас некоторые из ее приемов. Сами слова «мнемоника» — «мнемотехника» — «греческого происхождения». Уже две половиной тысячи лет назад Симонит описал мнемонический прием. Если нужно удержать в памяти много разнородных сведений, следует мысленно вообразить город, поделенный на множество улиц. На каждой улице свое число домов, а в домах комнаты и в каждой комнате наготове то или иное воспоминание. Но как тут нам с вами, читатель, вспомнить феноменальную память Шерешевского с его «Городом и улицей», на которой он расставлял свои образы цифры. В наше время выработано много мнемонических приемов. Грубо говоря, это все своего рода уловки, облегчающие запоминать при помощи искусственных ассоциаций. Чтобы запомнить название реки Гвадалквивир, название непривычное, мнемоника предлагает запомнить Предложение «Глотал кефир». Встретив имя вавилонского царя Новохудоносора, соединяйте с ним предложение «Новое худонес». Последовательность цветов радуги школьники нередко запоминают с помощью фразы «Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны», в которой начальные буквы соответствуют начальным буквам цветов солнечного спектра. Герой известной книги «Золотой теренок» аста Бендер, чтобы запомнить латинские слова исключения, использовал в третьем классе гимназии другой мнемонический прием, выучил стихотворение «Пуэр, соцер, вэспер, геккер, либер, мизер, аспер, теккер», благодаря чему он запомнил и успешно использовал эту латинскую фразу в богословском диспуте с ксензами. Заметим здесь, вряд ли Остап Бендер знал, что Пушкин в свое время написал шутливую трагедию «Eno и ikail» -e на французском языке для запоминания букв латинского алфавита. Много мнемонических приемов существует для запоминания цифр. Лебниц применял замену цифр буквами – В результате вместо чисел он запоминал короткую наводящую фразу. Все десять цифр обозначаются согласными буквами. По-русски это будет выглядеть так. Единица. L, так как L по начертанию напоминает единицу. 2. Ж. Н. Мнемоническое предложение для запоминания. Две. Ж. Н три шаща буквы в написании имеют три столбика 4 чр согласные в начале и в конце слова четверг 5 пб 5 начинается с буквы п а б и п по звуку однородные. 6 в ф письменное в похоже на 6 а в и ф созвучные 7. С. М. В слове 7 содержатся только эти согласные. 8. Г. К. Х. Письменное Г похоже на 8, а К и Х с ним созвучны. 9. Д. письменная Д похоже на 9. 0. С. З. Оставшиеся согласные. Имея такую таблицу, Лебниц производил замену чисел словами. Допустим, вам надо проехать от Москвы до Ленинграда 725 километров. Этим цифрам соответствуют буквы МНП, из которых складывается фраза «можно ночь проспать». Ее легко запомнить, так как путь от Москвы до Ленинграда занимает одну ночь. Разработаны принципиально новые методы ускоренного усвоения человеком больших массивов информации. Эти методы основаны на использовании физиологических особенностей нашего мозга. Физиологи доказали, что скорость запоминания печатного сообщения зависит не от количества информации, в нем содержащейся, а от длины сообщения. Поэтому для повышения эффективности процесса запоминания рекомендуется специальным образом организовать материал. Например, Обычный человек не в состоянии быстро запомнить даже ненадолго такой набор из 15 цифр. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Если же разбить этот ряд на подгруппы по три цифры в каждой, то мы получим восемь тряд, каждый из которых в двоичной системе исчисления представляет определенное число. 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 7 и так далее. Применив это так называемое кодовое обозначение, можно легко запомнить всю страшную последовательность, которая будет выглядеть вполне приемлемо 5, 6, 6, 5, 0. Но, по-видимому, для эффективной обработки сверхбольших массивов информации человек не обойдется без помощи электронной памяти. Принцип запоминания в будущем будет основан, образно говоря, на принципе предельного забывания, чтобы освобождать мозг для поисков и сопоставлений, а роль склада информации возьмет на себя ЭВМ. Она заменит нам записную книжку, которая помогает сегодня многое забывать, чтобы помнить главное —